Том 12, глава 85. Две хозяйки льда и пламени. Юйхау провел больше года, проливая свою кровь, пот и слезы во время совершенствования. В дополнение к руководству ледяного шелкопряда небесного сна, он становился все более опытным в управлении своей ментальной силой. Несмотря на то, что у него все еще не было достаточно большого Духовного моря, оно было довольно непростым из-за его искусного контроля над своей ментальной силой, в результате чего его вход в Духовное море Вандуна был исключительно мягким. Вандун почувствовал прилив тепла в своих висках, после чего ему показалось, что он находится в слегка ошеломленном состоянии, словно все вокруг уже было нереальным. Сразу после этого он почувствовал, что за ним кто-то открыто шпионит. Ментальная сила Юйхао без проблем вошла в Духовное море Вандуна. Первым, что увидел, было светло-золотое поле, ничем не отличающееся от его Духовного моря. Единственное отличие заключалось в том, что ментальная сила Вандуна была намного слабее его собственной. «Я преуспел!» Йхао был в восторге. Чтобы связь между духовными морями стала возможной, обе стороны должны иметь высокий уровень синхронизации между собой. Если кто-то насильно войдет в духовное море другого человека, это может нанести ущерб духовным морям обеим сторон. Связь, установленная в данный момент, по крайней мере доказывала, что Ван Дун действительно доверяет ему. Можно сказать, что духовное море – самое загадочное место в человеческом теле. Даже на сегодняшний день никому так и не удалось постичь все тайны Духовного моря. В результате этого Йейхао был предельно осторожным по мере продвижения в глубины Духовного моря Вандуна. Но в этот самый момент неописуемая, пугающая аура внезапно вырвалась из Духовного моря Вандуна. Эта несравненно внушительная аура была похожа на гору. Столкнувшись с такой ужасающей мощью, ментальная сила Юйхао была столь же маленькой, как капля в океане. «Юйхао, беги!» Испуганный голос шелкопряда небесного сна внезапно прозвучал в духовном море Юйхао. Огромная сила притяжения появилась сзади. Прямо перед тем, как эта ужасающая могущественная сила соприкоснулась с ним, ментальная сила Юйхау уже полностью вернулась к своему изначальному телу. Несмотря на это, Йхау все еще ощущал, будто все перед его глазами превратилось в золото. После этого его тело полетело назад, совершенно неконтролируемым образом, сильно ударившись о стену. Целых две секунды он висел там, как прибитый. Только после этого он медленно соскользнул вниз, в то время как его собственное духовное море начало бурно вибрировать. Ледяному шелкопряду едва удалось удержать духовное море Юйхау в целости и сохранности своей запечатанной могущественной ментальной силой. Несмотря на это, Юйхау долго не мог прийти в себя. Его лицо было совершенно бледным, пока он обессиленно сидел на полу. Его разум опустел. Примерно через 10 секунд Йхау постепенно пришел в себя, и сцена перед его глазами снова прояснилась. Он отчетливо видел стоящего неподалеку Вандуна с закрытыми глазами, пока его тело медленно поглощало золотой свет. Он испускал чувство божественности. «Что тут вообще происходит?» Йхау был в шоке, когда почувствовал мокрую лужу на своей спине. Неудивительно, что он испугался. Мгновение назад он отчетливо почувствовал, что его духовный мир был бы полностью разрушен, если бы ледяной шелкопряд не вернул его ментальную силу обратно в его духовное море. Эта сила была действительно слишком пугающей, до такой степени, что ледяной шелкопряд и императрица несколько онемели. Они были временно не в состоянии даже ответить на вопрос Йойхау. Что именно скрывалось в этом духовном море Вандуна, что смогло даже ошеломить двух экспертов в его сознании? «Старший электролюкс, а что это была за сила? Как она может быть настолько мощной?» — спросил Хао, испытывая страх. «Поскольку процесс был слишком коротким, я не смогу точно определить, что это такое». Я смог лишь слабо ощутить, что что-то запечатано в его теле. Эта печать очень мощная, настолько невероятно мощная, что даже когда я находился на самом пике в моей предыдущей жизни, я боюсь, что даже тогда я не смог бы сравниться с этой печатью». Эта печать, похоже, что-то запечатывает в теле Вандуна, или даже, вернее, что-то в его сознании, но в то же время она также защищает его духовное море от разрушения. В любом случае, ты не должен пытаться сделать это снова. Всего на шаг позже, и твое тело и душа были бы уничтожены. К счастью... «Большой червяк чувствителен к ментальной силе и смог вовремя спасти тебя», — сказал электролюкс серьезным тоном. Естественно, Йхау не посмел бы попытаться сделать это снова. Его одежда со спины была полностью залита потом, он никогда бы не подумал, что результат окажется таким. Все было так, как и сказал старший электролюкс. Вся его жизнь чуть не отправилась псу под хвост. «Старший электролюкс, не навредило ли это происшествие Вандуну? Сразу же спросил Юйхау. «Нет, не должно было. Эта ситуация на самом деле довольно редкая, но не похоже, чтобы она никогда ранее не случалась среди людей». «В человеческом мире бывает очень мало случаев, в результате которых у людей появляются черты божественности, как у него. Проще говоря, в теле твоего друга находится божество», — сказал Электролюкс. «Боги являлись всего лишь иллюзиями в мире, из которого я пришел». Когда кто-то прорывался в это царство, им приходилось отказаться от своего физического тела и все, что у них было до этого. Божество распространяется по всему миру и контролирует все, и в то же время не контролирует ничего. Это главная причина, почему люди из моего мира не хотели становиться богами. Когда боги появлялись, их души распространялись по всему миру. Если в этот момент новая жизнь приходила в этот мир, жизненная сила новорожденного ребенка вполне могла вызвать проникновение в его тело частички души божества. Это очень полезно для людей, потому как это наделяло ребенка талантами. Более того, это божество не влияло на тело новорожденного и постепенно исчезло бы со взрослением человека. Другими словами, это называется удачей. Те, кто содержат в себе божество, являются настоящими счастливчиками. Разве вы, ребята, не говорите, что у счастливых людей нет никаких забот в жизни? Услышав объяснение электролюкса, ейхау мягко выдохнул. Все было хорошо, пока Ван Дун был в порядке. Естественно, он больше не будет пытаться заглянуть в его духовное море в будущем. Опыт, полученный им мгновение назад, был действительно слишком пугающим. Ледяной шелкопряд небесного сна и ледяная императрица не предоставили ему никакого иного объяснения. В конце концов, несмотря на все их обстоятельства, они все же являлись духовными зверьми, и их понимание человеческого мира было не таким глубоким, как у электролюкса. Более того, божество в виде печати на самом деле не питало злых намерений по отношению к Вандуну, оно просто тихо защищало душу Вандуна. В результате всего этого их окончательное мнение было таким же, как у старшего электролюкса, и они чувствовали, что все будет хорошо, пока Юйхао не станет намеренно идти и создавать себе проблемы. Вандун, похоже, уже проснулся к этому моменту. Он медленно открыл глаза и был озадачен, когда увидел, что Юйхао рухнул на пол. «Юйхао! Юйхао, очнись! Что с тобой? Что случилось?» Он быстро подошел вперед и протянул Юйхао руку. И Хау горько улыбнулся и сказал, «Да ничего страшного, я просто только что проник в твое духовное море, и это забрало слишком много моей ментальной силы, вот и все. Твое состояние вполне нормальное, и с тобой все в порядке. Я считаю, что это психологическое бремя с того времени, когда ты развил свой боевой дух в детстве. Не волнуйся об этом слишком сильно, тебе не нужно использовать духовные инструменты, если они тебе так не нравятся». В конце концов, у тебя есть я. Давай позанимаемся совершенствованием какое-то время. Только что я потратил довольно много своей ментальной силы, так что ты должен помочь мне. Мы останемся здесь или пойдем ко мне?» Вандун увидел его бледное лицо и быстро сказал. «Зачем лишний раз утруж... утруждать себя? Давай просто останемся здесь». Говоря это, он помог Юйхау сесть на кровать. Они вдвоем прижали ладони друг к другу, и слабые колебания духовной силы слились в силу Хаудуна, которая затем начала циркулировать по их телам. Только тогда Юйхао почувствовал небольшой прилив сил. В этот момент события происходили в тысячи миль от них. Массивный замок, построенный на вершине горы. Этот серый замок был наполнен древней аурой, создавая впечатление, будто он достиг вершины существования. В замке двое мужчин средних лет пили вино в просторном зале. Они были очень высокими, они по-прежнему источали величественную ауру, даже когда просто сидели там. У мужчины средних лет, сидящего во главе стола, были длинные зеленые волосы, раскинутые по его впечатляюще широким плечам. Его глаза тоже были зелеными, когда он закрыл и открыл их». В его простых и обычных глазах содержалось неописуемое особое чувство реализма. Они словно слегка раскрывали тираничную ауру, которую его тело не могло подавить. Белые, плотно облегающие одежды, окутывали его высокую фигуру. Он держал в руках огромную винную чашу, позволяя чистому янтарному вину вливаться в свой организм. Мускулистый мужчина средних лет, чье тело не уступало его, сидел в кресле рядом с изголовьем стола. У этого человека были короткие волосы, напоминающие стальные иголки. У него была величественная внешность с точечным решительным лицом. Его глаза были светло-карьего цвета и даже слабо сияли золотым блеском. Два этих человека спокойно сидели там, но чувство, которое они источали, было чрезвычайно величественным. Эта сильная аура определенно не могла бы полностью быть скрыта, несмотря на то, что они подавляли ее. Эти двое первоначально просто пили вино, как вдруг их тела одновременно вздрогнули. Вскоре в их глазах появилось выражение ужаса. Со свистом они резко вскочили на ноги. В этот момент четыре удара молнии внезапно заполнили зал. Два из них были цвета нефрита, а два других были светло-коричневыми. Похожий на дворцовый, зал резко заскрипел, не в силах противостоять внезапной ворвавшейся в него ужасающей ауре. — Это Ван Дун! Что случилось? — взревел коротковолосый мускулистый мужчина с диким блеском в глазах он поднял правую руку, заставив мощный золотой свет выстрелить из его ладони. Сразу после этого девять последовательных световых колец мгновенно поднялись от его ног. Если бы мастер духа увидел цвета девяти его духовных колец, он бы точно упал в обморок. Девять его духовных колец на самом деле были чернильно-черными. Кроме того... Черный свет, исходящий из его духовных колец, казалось, отличался от света обычных десяти тысячелетних духовных колец. Они испускали глубокую могущественную ауру. Девять десяти летних духовных колец. Шестое духовное кольцо коротко стриженного человека вдруг зажглось, и он быстро набросал несколько золотых линий перед собой, образуя нечто похожее на рисунок. «Подожди-ка минутку!» Длинноволосый мужчина поднял руку и схватил коротко стриженного, подавляя его ауру. «Старший брат, малыш Ван Дун, возможно, находится в опасности!» Человек с короткой стрижкой издал несколько недовольный низкий рев. Его длинноволосый коллега покачал головой и сказал. «Все в порядке. С ним не должно было произойти ничего плохого. Мои чувства никогда меня не подводили. Мы не можем открыто вмешиваться в рост малыша Дуна!» Человек с короткой стрижкой был не согласен, словно свирепый тигр, защищавший своих детенышей. «Нет, я не могу быть небрежным. Почему бы нам не направиться в Академию Шрек и не последить за ним? Тогда мы сможем избежать большинства наших проблем. Если с ним что-нибудь случится, я не смогу вынести последствия». Длинноволосый мужчина слегка покачал головой и ответил. «Ты! Чем больше ты будешь заботиться о нем, тем больше неприятностей ты будешь ему причинять!» «Давай сделаем вот как! Заставим секту отправить несколько человек, чтобы защищать его из тени. «Второй брат, когда твоя вспыльчивая личность наконец уже изменится, а...» «А что тут менять в моей внешности? С тех пор, как...» «А, ладно, я больше не буду ничего говорить об этом. Просто чья вина в том, что у нас не было возможности? Давай, давай выпьем, выпьем!» Говоря это, он поднял огромную чашку прекрасного напитка и осушил все одним глотком. Длинноволосый мужчина беспомощно покачал головой, наблюдая за своим братом. «Ты...» Человек с короткими волосами поставил свою винную чашку на стол. Отважное выражение его лица превратилось в выражение беспокойства. — Слушай, большой брат, а он действительно в порядке? Леноволосый мужчина поставил свою собственную винную чашку на маленький столик рядом с собой и немного пошевелил руками. Сразу же из его тела эхом отразились треск и хруст. «Я не знаю, о чем ты думаешь. Давай сделаем так. Если ты сможешь победить меня, я не буду мешать тебе. Я позволю тебе делать то, что ты хочешь. Ну как, по рукам?» «Нет, ты просто пытаешься использовать меня, чтобы попрактиковать свои удары. Я не собираюсь быть одураченным тобой», — обиженно сказал короткостриженный мужчина. «Ну давай сделаем хоть один разочек, а!» — озорно ответил длинноволосый мужчина. — Большой брат, я думаю, что ты должен найти себе женщину. Там действительно много хороших женщин снаружи. Ты можешь не смотреть на меня так хорошо. В этот момент в городе звездных мастеров. Все члены Академии Шрек собрались уже на рассвете. Сегодня начинается второй цикл кругового раунда турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Да яухен масятау и лин лочейн все еще отправлялись от травм. Лин Ла Чень требовалось по крайней мере еще пара дней, чтобы оправиться от травм. Вместе с остальной частью команды команды академии шрек, которые были полностью оснащены духовными инструментами купленными накануне, Ванянь направился прямо к площади звездных мастеров. Он уже раздал подходящие духовные инструменты членам Академии Шрек, разумеется, за исключением зловещего поглощающего душу ножа. Он лично помог заполнить молочную бутылку четвертого класса Юйхао, прежде чем отдать ее ему. Их сегодняшний оппонент уже был определен, но формат состязания должен был определяться жеребьевкой. Ван Янь молился, чтобы им не выпал бой один на один. В конце концов, это был бы самый неблагоприятный формат для Академии Шрек. Все потому, что в команде противников был Король Духа. В нокаут-боях один на один Король Духа полностью подавил бы их собственную команду, тем самым резко уменьшив их шансы на победу. Площадь звездных мастеров была такой же воодушевленной, как и всегда, а особенно это проявлялось, когда члены Академии Шрек вышли из прохода, защищенного солдатами. Толпа тут же подняла шум. За предыдущие два матча Академия Шрек оставили уже чрезвычайно глубокое впечатление на аудиторию. Каким же образом Академия Шрек снова удивит их? Все они хотели узнать ответ на этот вопрос. Во время завтрака Вань Янь дал им представление о команде противников, с которыми они столкнутся сегодня. В отличие от своих предыдущих матчей, сегодня они встретятся с Академией Мастеров Духа. Передовая Духовная Академия Тысячи Духов располагалась в Империи Духовных Мастеров и была очень известна в своей империи. Она входила в тройку самых передовых академий в Империи Духовных Мастеров и взращивала большое количество выдающихся талантов для империи. хао сохранял безразличное выражение на своем лице, пока шел в зону отдыха в окружении своих спутников. В конце концов, он должен был излучать ауру эксперта, пока его не разоблачат. Он полностью восстановил свою ментальную силу благодаря вчерашнему совершенствованию. Более того, его энергия сейчас находилась в своем пиковом состоянии благодаря силе Хаудуна. Два матча. Они должны были продержаться еще два матча, после чего к ним присоединилась бы Лин Лочень. Их последующие матчи в круговом туре были бы намного более расслабленными, если бы их поддерживал король духа. В конце концов, король духа уже считался верховным существованием на турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Единственной Академией с так называемой особой привилегией среди всех участников турнира, несомненно, являлась Академия Шрек. Они по-прежнему участвовали в самом первом матче дня, и это было решение самой Академии Шрек. Восемь утра. Настало время для начала матча. Император звездных мастеров уже сидел на городских стенах, намереваясь понаблюдать за матчем. Здесь не было никаких сомнений. Больше всего его интересовало выступление именно Академии Шрек. Рефери подошел к центру турнирной сцены, а затем с помощью усиливающего звука духовного инструмента громко объявил. Обе команды, выйдите в зону ожидания. Лидеры команд, пожалуйста, выйдите на сцену для проведения жеребьевки. Члены Академии Шрек в своих темно-зеленых униформах поднялись на ноги и вошли в зону ожидания. Ван Янь кивнул Бэйбею, который взглянул на Сюй Санши, прежде чем большими шагами подняться на сцену. Его оппонент из Духовной Академии Тысячи Духов также являлся мужчиной, которому на вид было около 20 лет. Этот человек обладал стройным телом и суровым лицом, создавая у людей впечатление, что они смотрят на копье. Его выражение ни капли не изменилось, когда он встретился с Бэй-Бэем. «Начать жеребьевку!» Все присутствующие интересовались результатами жеребьевки. Любой матч, в котором участвовала Академия Шрек, был бы чрезвычайно интересным, независимо от того, какой формат боя им бы выпал. Прямо сейчас зрители желали, чтобы их противники продержались немного дольше, чтобы они могли понаблюдать за еще более интересным поединком. Молитвы Ваньяня сработали. Результат жеребьевки оказался тем, на который он надеялся больше всего. «Академия Шрек против Академии Тысячи Духов. Командный бой!» Рефери громко объявил результат жеребьевки. Командный бой, без сомнения, представлял собой формат, в котором содержались самые интенсивные и полномасштабные бои, которые проверяли общую силу обеих команд. Лидеры обеих команд не возражали против этого. «Обе команды, выходите на арену!» Раздался голос судьи. Хэкай, Тасиуй Санши, Дзэн Наньянь, Сяо Сяо, Юйхао и Вандун поднялись на ноги. Один за другим они выходили на сцену под пристальными взглядами Ваньянь. С утра Ваньянь больше всего готовил их именно к командному бою. Он уже подготовил для них всевозможные стратегии, и все, что Шреку нужно было сделать, это просто исполнить их. Обе стороны стояли друг против друга на сцене. Бэй-бэй -бэ и сюй Санши стояли на самом фронте, в то время как дзань на и кхэ стояли позади них, после чего следовал ван -дун и Сяо-сяо, стоящие по сторонам от юй -хао, находившегося между ними. юй -хао сложил руки на животе и закрыл глаза, словно он просто отдыхал. С другой стороны арены все студенты Духовной Академии Тысячи Духов смотрели именно на него. Каждая академия провела анализ силы Ихао после произошедшего в первый день на нокаут-раунде. Хотя никто не думал, что он был ужасающим существом, способным обладать шестью сто тысячелетними духовными кольцами, они все же возлагали на него большие надежды. В конце концов, золотая дорога посреди испепеляющего блеска произвела на них глубокое впечатление. Они одержали победу одним ударом. Внешне Юйхао не выглядел очень взрослым, максимум ему было 14 или 15 лет, однако другие академии считали его королем духа или даже экспертом ранга императора духа. Подобный копью, лидер Духовной Академии Тысячи Духов сейчас сосредоточился на Юйхао. Блеск в его глазах был не страхом, а сильной жаждой битвы. Посторонние команды Академии Шрек были намного более обычными по сравнению с верообразной формой, которую они приняли во время их первого командного матча. Однако их противники образовывали несколько неожиданное построение. Лидер Духовной Академии Тысячи Духов не стоял на самом фронте всей команде. Вместо этого другие четыре человека находились там. Это было несколько неожиданно но их построение состояло из четырех человек, стоящих спереди. Все эти четверо были высокими и мускулистыми учениками мужского пола, и даже казалось, что, стоя там, они образовывали что-то вроде стены. Их лидер, похожий на копье, стоял позади четверки, а две молодые девушки, в свою очередь, стояли позади него. Этих двух девушек очень легко отличить, одна из них была рыжеволосой, а другая – синеволосой что делало их довольно выделяющимися. Всем семерым было около двадцати лет, и из-за образованного ими построения они казались неприступной крепости. Йойхао быстро прокрутил в голове то, что Ваньянь рассказал им про Духовную Академию Тысячи Духов. Каждая Академия имела основные силы и группу резервных участников, и после тщательного наблюдения Ваньянь смог точно определить семь членов основной команды Духовной Академии Тысячи Духов. Вышедшая сегодня семерка человек оказались идентичны предсказанию Ваньяня. Ваньянь уже провел чрезвычайно тщательный анализ команды соперника, включающий даже их индивидуальные особенности. Нынешнее построение Духовной Академии Тысячи Духов можно легко описать одним предложением. Четыре щита образуют неуязвимую крепость, в то время как две хозяйки льда и пламени атакуют вместе с копьем тысячи ударов. Четырех учеников, стоящих у самого фронта вражеской команды, звали Янмин, Сунху, Байчень и Е-мао. Согласно выводам Ваньяня, они вчетвером родом из одного единственного места. Другими словами, они пришли из одной и той же секты. Он решил так, потому что у них был один и тот же боевой дух – это щит духовного носорога системы защиты. Боевой дух системы защиты – вершины среднего класса. В свою очередь, сурового, похожего на копье лидера команды Духовной Академии Тысячи Духов звали Шеньце. Он являлся истинным ядром и основным атакующим команды. А его копье Тысяча Ударов позволяло ему специализироваться как на дальних, так и на ближних атаках. Синеволосую девушку, стоящую позади, звали Ань Ланье а ее боевым духом был морозный медведь. Что же касается рыжеволосой девушки, стоящей рядом с ней, ее звали Фэйю которая обладала пламенным тигром. Причиной их прозвища «Две хозяйки льда и пламени» было то, что они оба являлись мастерами духа системы контроля. Они не использовали никаких духовных инструментов во время предыдущих матчей, поэтому не было никакого способа узнать, собираются ли они делать это в текущем матче или нет. Однако суммарная сила Духовной Академии тысячи Духов была несопоставима с Академией Облачных Мастеров, с которой они столкнулись в предыдущем цикле. Шэньцэ являлся королем духов с пятью кольцами. Согласно предсказаниям Ваньяня, он находился примерно на 53-м или даже 54-м ранге. Однако остальные шесть членов его команды являлись предками духа с четырьмя кольцами. По оценкам Ваньяня, двое из них были выше 45-го ранга. Этот матч абсолютно точно не был пустяком для Юйхао и остальных. «Начать матч!» После крика судьи обе стороны одновременно высвободили свои боевые духи. Было лишь одно исключение, и этим исключением, разумеется, был Юйхао. На самом деле он уже высвободил свой боевой дух. Правда, его имитация сделала так, что никто другой не смог видеть его духовные кольца. Юйхао держал руки на животе, оставаясь неподвижным, в то время как Ван Дун и Сяо-Сяо стояли рядом с ним, не собираясь даже двигаться. Они оба выпустили по 6 духовных колец, притом оба обладали оптимальной комбинацией духовных колец. Два желтых, два фиолетовых и два черных кольца. Это была оптимальная комбинация духовных колец для шестикольцевого императора духа. Самый простой способ определить силы противника – это посмотреть на их духовные кольца после того, как обе команды высвободят свои боевые духи. Их противники из Академии Тысячи Духов были явно ошеломлены, когда Ван Дун и Сяо-Сяо выпустили по шесть колец соответственно. Бесформенное давление теперь действовало как большая рука, давящая им на грудь, заставляя их дыхание подсознательно ускориться. Естественно, только они втроем оставались неподвижными. Бэй Бэй, Сюй Сан Ши, Цзэн и сделали свои ходы одновременно. Бэй, -бэй и Сюй Санши держали в зубах сигары. Первый курил большую сигару, увеличивающую силу, а второй длинную сигару, укрепляющую защиту. Они вчетвером одновременно выпустили свои духовные кольца, и Бэй-Бэй большими шагами направился вперед, выступая в роли инициатора атаки на противников. Си сан оставался рядом с ним, в то время как тело цзэн нан, -нан замерцало и исчезло. Однако это было только с точки зрения их противников. На самом же деле она пряталась за Бэйбэем. Хэкайто следовал позади них, также большими шагами по чуть-чуть продвигаясь вперед. В то же время Троица Юйхао медленно продвигалась вперед. Построение Академии Шрек можно было бы описать словами «никакого построения», до такой степени, что они даже казались несколько рассеянными. Было похоже, что каждый из них участвовал в своих собственных битвах. По сравнению с ними, Академия Тысячи Духов была явно гораздо более организованной. Темно-желтый слой света вышел из тел Янмина, Сунху, Байченя и Ямао, когда они высвободили своих боевых духов. Сразу после этого их тела начали преобразовываться в результате высвобождения их боевых духов. Их уже изначально-то высокие тела стали еще более мускулистыми, а желтая кожа стала еще толще. Наиболее заметная часть трансформации произошла с их правой рукой, так как мышцы их предплечья начали сильно извиваться. После этого из их правых рук начали прорастать какие-то странные щиты. Кератиновый слой на их темно-желтых щитах заставляли их казаться такими же толстыми, как и броня щит духа носорога был мутацией носорога, и все четверо обладали им. Четыре метровых щита создавали впечатление, будто трех человек позади них защищала настоящая стена. Эти четыре мастера духа имели по четыре духовных кольца, состоящих из двух желтых и двух фиолетовых колец. Стоя там, они излучали прочное твердое чувство. Если бы не бесформенное удушающее давление, исходящее от Вандуна, Сяо-Сяо и хао созданная ими линия обороны была бы еще более совершенной. Их лидер, Шинце, естественно, стоял позади этой четверки. Боевой дух Шинце выглядел несколько своеобразно, когда его высвобождали. Он поднял руки вверх, чем заставил свое тело испускать слой серебряного света. Он посмотрел в небо и сделал такое движение, что, казалось, словно он пытается обнять небеса. Сразу после этого серебряный свет мгновенно выстрелил из его спины прямо в небо, а затем отскочил назад в него после соприкосновения с защитным барьером, окружающим арену. Этот серебряный свет затем начал плавать перед ним. Этот серебряный свет на самом деле являлся чрезвычайно острым и очень длинным копьем. Его тело длиной в двадцать футов сияло блестящим серебром, а его поверхность была покрыта едва заметной резьбой. Интенсивная аура остроты сразу же вырвалась из копья в тот момент, когда оно появилось в руках Шанце, создавая отчетливый контраст с четырьмя щитами духов-носорогов перед ним. Это был духовный дух Шанце, копье тысячи ударов. Он давал несколько знакомое чувство семи членам Академии Шрек, являясь мастером духа системы атаки, обладающим инструментальным духом. Ранее они ощущали именно такое же чувство от одного из официальных членов семи монстров Шрека, который также являлся мастером духа системы атаки Чиндзефеня. Разве ранее преследующий душу меч Чиндзефеня не обладал такой же ужасающей аурой остроты? Масятао во время их предыдущих боев подавила ауру Чиндзефеня, в результате чего его способности не были раскрыты полностью. Однако Юйхао и остальные чувствовали, насколько пугающей была та острота. Копье тысячи ударов мерцало двумя желтыми и тремя фиолетовыми духовными кольцами. Не было никаких сомнений в том, что Шиндзе с тем же рангом короля духа не мог бы сравниться с Чиндзефенем. Тем не менее, его способности были чрезвычайно похожими, и сила его атаки тоже была несомненно экстраординарной. Его пятое фиолетовое духовное кольцо излучало чрезвычайно глубокое ощущение, и хотя оно не было десятитысячелетним, оно по меньшей мере являлось восьмитысячелетним. Как раз когда Шинце выпустил свое копье тысячи ударов, позади него вдруг появились два совершенно противоположных света, которые служили фоном для его действий. Слева был синий лед, а справа красный огонь. Причиной этого были боевые духи, высвобожденные Хань-ланье и Янь. Боевые духи, которыми обладали два этих мастера духа, были предельно противоположными. Они обе являлись обладателями звериных духов, но их духи не вызывали никаких изменений в их телах. Вместо этого они появлялись как световые проекции перед ними. Огромный трехметровый медведь темно-синего цвета появился перед Ань Ланье, испуская интенсивную ауру льда. А перед Фэй юянь появился тигр длиной 2,5 метра, красное тело которого было исписано черными полосами. Юйха узнала о подобных вещах в Академии Шрек. То, чем обладали Хан Ланьеев и Юянь, называлось подражанием боевым духом. Если первое духовное кольцо, полученное мастером духа, было идентично его боевому духу, был шанс, что он, или даже она, сможет развить проекцию боевого духа. Проекция боевого духа не давала мастеру духа слишком большого прироста сил. В основном она просто изменяла боевой стиль мастера духа. Обычный мастер звериного духа использовал свой боевой дух для физического укрепления определенной части своего тела, а затем сражался, используя эту часть тела. С другой стороны, мастер духа, у которого была проекция боевого духа, приказывал своей проекции сражаться за него. Сравнительная нагрузка на их тела была легче, а также их товарищам было легче защищать их. Однако у этого боевого стиля были очень явные недостатки. Это физическое тело пользователей этого носителя, они были относительно слабыми. Таким образом, было необходимо, чтобы мастер духа тщательно управлял своей проекцией, чтобы защитить себя. Ань Ланье, который принадлежал Морозный Медведь, и Фэй Юянь, который принадлежал Пылающий Тигр, должны были стать мастерами духа системы атаки. Однако тот факт, что они обе являлись девушками, и их кланы были относительно могущественными, позволил им на самых ранних этапах своего совершенствования выбрать развитие проекций боевых духов. Это позволило им стать мастерами духа системы контроля. Они являлись двумя хозяйками льда и пламени, о которых и говорил Ваньянь. В отличие от штурмовой атаки Шрека, семь членов Академии Тысячи Духов не сделали ни шагу вперед после высвобождения своих боевых духов. Четыре носителя щитов Духов Носорогов сжались вместе, защищая остальных членов команды, находящихся позади них. В то же время они вчетвером одновременно активировали свои первые духовные навыки – «стена щитов». Бесчисленные темно-желтые образы распространились из щитов духов носорогов, и четыре щита мгновенно превратились в тысячу щитов, которые сразу же заблокировали линию обзора и путь семи монстров Шрека. К сожалению, они не знали, что духовное обнаружение Юйхао было активировано с самого начала матча. Команде Шрека даже не нужно было использовать свои глаза, чтобы видеть, что происходит за этой стеной щитов. Изящно выглядящие Ань Ланье и Фэ Юянь одновременно активировали свои духовные навыки в осторожной манере. Сначала активировался духовный навык Ань Ланье, и морозный медведь шагнул вперед с высокой поднятой головой. Достигнув стены щитов, он энергично ударил себя в грудь. В то же время загорелось первое духовное кольцо Ань Ланье. Волна насыщенного голубого света мгновенно распространилась от морозного медведя, и первоначально желтая стена щитов мгновенно была обернута голубым светом. Это был первый духовный навык Ань Ланье – ледяной щит. Ее ледяной щит в сочетании с щитами духов-носорогов заставляет защитные способности последних мгновенно увеличиваться в три раза. Человеком, который обладал самым высоким рангом совершенствования после Шинце в Академии Тысячи Духов, конечно же, была Ань Ланье, которая являлась мастером духа 45-го ранга. Способности Морозного Медведя не ограничивались только этим. После удара в грудь он внезапно поднял свои огромные лапы и сильно ударил ими по земле. Волна голубого света распространилась от них, проворно маневрируя между четырьмя щитами духов-носорогов, а затем распространилась наружу. Ледяная аура, возникшая в результате этого, сразу же привела к резкому падению температуры на турнирной сцене. Это был второй духовный навык Ан-Ланье морозная печать. Под воздействием морозного духа рывок Бэйбэя, Сюйсанши, Цзананянь и Хэкайта значительно замедлился. Кроме того, слой иния начал быстро покрывать поверхность турнирной арены. После этого, ставшая гладкой поверхность, сделала их шаги несколько неустойчивыми. Контроль, дань Ланье был чрезвычайно мощным, в то время как четыре щита духов носорогов казались непроницаемыми. Однако они не атаковали, а просто защищались. Раз это так, то как тогда Академия Тысячи Духов собиралась побеждать? Из пламенного тигра Фэйюянь резко вспыхнул пылающий огонь, и ее первое, второе и даже третье духовные кольца замерцали попеременно. Пламенный тигр сформировал интенсивный огненный шар во рту, а затем плюнул им прямо в ноги Шинце. Мгновенно появилось огненно-красное кольцо света, окрашивающее все тело Шинце в алый цвет. Первое умение Фэй Юянь, кольцо яростного пламени, наделяло свою цель атрибутом огня, а также сильным сопротивлением к огню. В то же время оно давало своей цели способность атаковать и защищаться, используя силу огня, наполняя атрибутом огня свои духовные умения. Это был мощный вспомогательный навык огненного атрибута. К сожалению, этот навык применялся только на одну цель. На этом 85-я глава подошла к концу подписывайся на канал, чтобы не пропускать следующие главы. До встречи в следующей главе.